Снова зачесались зубы и заболели волосы. «Это излучение», — сообщил Сол. «Для тебя неприятное, но не опасное. Оно выжигает маячки слежения в твоем организме. Если мы от них не избавимся, то нас очень быстро найдут, знаешь ли». На мой взгляд, это продолжалось куда дольше 10 секунд, но я осознавал важность процедуры и не рыпался. Кира все это время удерживала флайер в относительно спокойном полете только иногда поигрывая с ускорением. Потом Визерс направил эту хреновину на себя. Логично, службы безопасности будущего вполне могут не доверять своим сотрудникам, тем более таким сотрудникам, которые способны устраивать побеги ценным подопытным экземплярам и атаковать собственную службу при помощи орбитальных боевых спутников. Все. Сол скорчил гримасу и убрал устройство обратно. Кира, словно только этого и ждала, заложила мертвую петлю. «Боевой разворот», — сообщила она. «Жалко, Макларен не оборудует свои игрушки импульсными пушками». «То-то городское движение бы оживилось», — буркнул Сол. «Это было бы весело», — сказала Кира. «Почти так же, как мне было весело, когда мы высаживали десант на 100 ОТ 74 под обстрелом плазменных батарей повстанцев». «Не было у них там плазменных батарей», — сказал Сол. «Пара списанных пулеметов, может быть. А вот плазменных батарей не было». «Это тебя там не было, а батареи были. Иначе откуда 40% выбитых десантных транспортов в первые 20 минут высадки, пока мониторы наземные точки огнем не подавили?» «Летать ни хрена не умеете». «Ха!» «Очередной вираж». Притирку к небоскребу заставил меня усомниться в словах полковника. Кира летать умела. «А ведь они нервничают», — понял я. «Они, в отличие от меня, знают, что сейчас происходит, и чего это может нам стоить, и пытаются скрыть нервозность с забровадой шутливой перепалки». И когда до меня дошла эта нехитрая мысль, я тоже начал нервничать. «Граница округа», — сказала Кира. «Дальше транспортная сеть должна быть в порядке». Хвост в нескольких километрах сзади и отстаёт. По какому варианту уходим? «План Б», — сказал Визерс. «Мне же легче», — сказала Кира. «Без балласта рулить подручнее. Не снижая скорости, Макларен начал скользить вниз. Сол снова порылся под напольным покрытием и извлек две маски, похожие на атрибутику для игры в пейнтбол. Ремешков или каких-то других креплений у масок не обнаружилось. Легкое водолазное снаряжение», — пояснил Сол. «Плотно прижимаешь к лицу, потом лижешь вот эту таблетку. Кислорода хватит минут на 20, но нам столько не потребуется». «Нырять будем?» причем на ходу», — ухмыльнулся Сол. «Представь, что ты — десантник на стауте 74, и возблагодари Бога за то, что по нам не палят из плазменных батарей». Здания внезапно кончились, мы летели над лесополосой или над большим парком. На настоящий лес это было мало похоже, деревья были высажены ровными рядами, а полянки имели почти идеальные геометрические формы. «Плавать ты умеешь?» – спросил Сол. «Да». Как только окажешься в воде, ныряй глубже, кислорода в маске хватит. Сол показал, как именно надо прикладывать легкое водолазное снаряжение к лицу. «Там не глубоко, метра три. Минут 10 проведем на дне. Потом я дам знак и будем всплывать. Ясно? Вы хоть притормозите перед прыжком? Слегка, сказала Кира. Я счел ее ответ обнадеживающим и решил не выяснять, какой именно смысл вкладывают в слово «слегка» пилоты десантных кораблей.